Глава 31. Перед мысленным взором Екатерины Алексеевны, стремительно уносясь в никуда, мелькали даже не лица или ландшафты, а целые миры и судьбы. Сотни, тысячи миров и судеб. И тем не менее она успевала рассмотреть и навсегда запомнить каждую мельчайшую деталь и подробность. Время как будто бы остановилось для нее, и одновременно... Бесконечно ускорилась. Для хрупкого человеческого разума это было слишком. И она в буквальном смысле на физическом уровне ощущала, как кипят и плавятся ее мозги, как ее душу наполняет пустота и как все ближе и ближе подступает к ней безумие. И вдруг она увидела ее. «София!» Екатерина Алексеевна и сама не поняла, как ей это удалось, Но сводящая с ума бесконечное мельтешение миров перед ее мысленным взором тут же прекратилось. Она стояла на пороге художественной студии своей внучки. Девушка не видела ее. Она увлеченно рисовала чей-то портрет. Нет, не чей-то. Это был ее портрет. Точнее, еще не портрет, а всего лишь набросок. Прости меня, бабушка, вдруг смахнув слезу, шмыгнула носом девушка. София! «Маленькая моя, конечно, я тебя прощаю!» — воскликнула Екатерина Алексеевна, попытавшись обнять внучку, и... не смогла. Между нею и девушкой словно бы была преграда из невидимой, но очень плотной пленки, настолько, по-видимому, плотной, что девушка ее не только не почувствовала, но и не услышала. «Ты не сможешь к ней прикоснуться, а она не может тебя не видеть, не слышать». — сообщил уже и так очевидный и знакомый голос. Екатерина Алексеевна резко обернулась на голос, убедившись, что это тот, о ком она подумала, и радостно выдохнула. — Сиян, и ты здесь? — Как видишь, — хмыкнул зверек. И почему мы здесь? — осторожно уточнила собеседница. — Не то чтобы я была против, — тут же добавила она, покосившись на внучку, — просто интересно. Бесец задумался на довольно долгое время, по-видимому, серьезно взвешивая возможности. — Точно не знаю, но похоже на то, что мы с тобой неприкаянные души, — сообщил, наконец, он. — То есть или мертвы, или в коме, или что-то в этом роде? И меня притянуло к Софии, потому что у меня с ней самая сильная связь? — Угу, — подтвердил зверек. «А меня притянуло с тобой, потому что я твой фамильяр». «Или», — продолжала развивать свою мысль Екатерина Алексеевна, — «это новый уровень игры». Кейт, ну хватит уже! Достала ты со своей игрой!» Застонал Сиян и вдруг разозлился. «Не просто достала! Именно из-за того, что для тебя все происходящее с нами — это игра!» Мы и оказались в подобной ситуации. Или ты думаешь, я не догадался, что ты не собиралась возвращаться? Думаешь, я не чувствовал, в каком настроении ты отправилась за грань? Плевать ты хотела на меня, Марика, Стефана и вообще на весь тот мир. Все, что тебе хотелось, это поскорее расквитаться с миссией. Вот только, пожалуйста, не надо. Не надо валить с больной головы на здоровую, — возмущенно фыркнула Кейт. Я отправилась за грань, чтобы спасти Стефана, и я его спасла. Ну, или, по крайней мере, я надеюсь, что спасла. И Марика спасла, и мир я бы тоже спасла, если бы кто-то не прыгнул вслед за мной и не поломал мне все планы. Так что, если хочешь кого-то обвинить, посмотрись в зеркало, а я займусь тем, что постараюсь придумать, что же нам теперь делать. В этот момент в дверь студии постучали. — Открыто пригласила войти того, кто был за дверью, София. Дверь отворилась, и на пороге возник высокий, с молодой человек. «Не помешаю?» «Конечно, нет!» — улыбнулась девушка. «Я подумал, что ты наверняка опять забудешь поесть, и потому взял на себя смелость позаботиться об обеде», — сообщил мужчина, продемонстрировав огромный пакет. Дардиан? округлила глаза Екатерина Алексеевна, многозначительно проводив взгляды молодого человека. «Ну так!» — хмыкнулся Ян. «Арон же тебе пообещал, что Ян позаботится о твоей внучке? Вот он о ней и заботится, кормит и даже поет!» Прокомментировал зверек также и сок, и кофе, которые дракон как раз извлек из пакета. «И целуют!» — сварливо прокомментировала Екатерина Алексеевна. «Ну, во-первых, это всего лишь поцелуй в щечку, а во-вторых, тебе не все равно!» — фыркнул зверек. «Для тебя же это только игра!» «Вообще-то это тебе должно быть не все равно!» — проворчала расстроенная поцелуем бабушка. «Насколько я помню, он тебе пообещал, что разыщет душу твоей Кей, а он вместо этого моей внучке глазки строит». Зверек окинул внимательным взглядом смеющуюся пару. Этим двоим однозначно было хорошо вместе. Об этом говорили открытые позы и нисходящие из губ улыбки и неспешная беседа ни о чем. — Как по мне, так они просто друзья, — хмыкнул писец и тут же съязвил. Или твоей внучке без твоего разрешения не только женихов, но и друзей тоже иметь нельзя? Что же касается поисков души моей Кейт, то откуда ты знаешь, что он ее не ищет? «Не кажется ли тебе, что ты несколько торопишься с выводами, учитывая то, что мы здесь всего несколько минут как?» Словно подслушав их спор, София вдруг поинтересовалась у своего гостя. «Ян, а ты нашел ту девушку, которую, когда ты подвозил ее в больницу, потеряла в твоей машине одну из своих серег?» «Нет, девушку пока не нашел», — кивнул с улыбкой Дардья. Но зато мне удалось получить копии истории болезни всех подходящих по возрасту пациенток, поступивших 1 января в больницу. И теперь я планирую с методичностью маньяка выследить каждую из восемнадцати. Криво усмехнулся он. — Слышала! — покосившись на своего бывшего хозяина, победно выпятил грудь писец. Ищет! Екатерина Алексеевна кивнула, мол, слышала, и впервые задумалась. «Если это не игра, то что? Что с ней произошло? И что ей теперь делать?» «Надо же, как твоя прекрасная незнакомка тебя зацепила!» — хохотнула София. «Да нет, дело не в этом!» — запротестовал Дардиан, сделав вид, что смутился. «Просто в Серге бриллиант в три карата. И работа явно старинная. Я бы и рад забить!» Но не могу я не вернуть владелице столь ценную, вполне возможно, фамильную вещь. Меня совесть замучает. Дардиану очень не нравилось лгать Софии, но разве мог он сказать ей правду? Правду, которая заключалась в том, что он разыскивает не девушку, а душу девушки, причем из другой реальности. Душу, которая, к тому же, вполне могла вселиться в любое тело, в том числе и мужское. Вот и пришлось ему придумать историю, которая бы не только объяснила Софии его интерес к пациентам больницы, но и то, почему он не пытается приударить за ней самой. «Конечно, не можешь!» продолжала насмехаться над мужчиной-собеседницей. «Девушка ведь хорошенькая, ты сам сказал!» Дракон в очередной раз сделал вид, что смутился. «Да, хорошенькая!» — кивнул он. «Но даже если бы она была дурнушкой или старушкой, Хочешь — верь, хочешь — не верь, я все равно бы ее искал, чтобы отдать столь ценную вещь. Дарьян многое бы отдал, чтобы добавить также, что какой бы хорошенькой разыскиваемой девушкой ни была, она даже в подметке не годится Софии. Но он не мог, не имел права. Потому что была еще одна правда. Правда о нем самом. О том, что никакой он не шведский студент по обмену, а ледяной дракон из одной из смежных реальностей. Правда о том, что как бы недорога была ему София, он хочет вернуться домой, хочет вернуться к родителям, друзьям, в привычный для него мир. Достаточно с нее и одного разбившего ей сердце лжеца, самобичующе думал он. Два подряд — это уже слишком. Молодой дракон был достаточно бесшабашенный авантюрин, чтобы не просто согласиться, но с энтузиазмом поддержать вмешательство психопомпа в разум. Сергея Максимовича Старцева и Юлиана Лундстрёма для того, чтобы подкорректировать им воспоминания. Настоящий Юлиан Лундстрём просто начисто забыл о том, что когда-либо претендовал и тем более получал приглашение о стажировке в адвокатской конторе Старцев. Сергею Максимовичу же был внушен новый внешний образ его стажера и то, что это большая удача, что в результате его случайной описки Юлиан Лунстрём приступил к своей стажировке с 1 января, а не с 10, как изначально планировалось. Описки, само собой, никакой не было. Это Арон внес изменения по дате прибытия в письмо приглашения. Что же касается самого стажера, то ему, счастливленному возможностью, даже в голову не пришло попросить у нового шефа отсрочку в связи с новогодними праздниками. Изначально идея занять место шведского студента-стажера, оформленного в штат адвокатской конторы старцев, показалась Дардиану более чем приемлемой. Тем более, что настоящий Юлиан Лунстрем не только не пострадал, но и получил более выгодное для его дальнейшей карьеры предложение из Австралии. Однако, чем дальше, тем меньше дракону нравилось жить во лжи. Но разве у него был выбор? Не станет он Юлианом Лунстремом? стажером-юристом-адвоката Сергея Максимовича Старцева, то ему даже и познакомиться с ним не удалось бы, не то чтобы стать доверенным лицом. То же самое касалось и отношений с Софией. Вряд ли бы их отношения стали дружескими и доверительными, Ей весь дардьян к девушке и сообщая об обещании, которое он дал ее покойной бабушке. При этом обязательно возник бы вопрос, а откуда он знает ее бабушку? И ответь он на него честно? Что, мол, они познакомились благодаря психопомпу, работающему на межреальностную службу искоренения операций, и девушка бы его на порог больше не пустила. Другими словами, ему все равно пришлось болгать и изворачиваться. Проколоться, достаточно неплохо владеющему ментальной магией дракона, не грозило. До способности 33-го ему, конечно, было далеко. Ни внушать, ни манипулировать сознанием он не умел. Однако с тем, чтобы подслушать мысли собеседника, у Дардьяна проблем не было. Что же касается знаний, которыми должен был бы обладать студент-юрист пятого курса, то здесь дракона выручал предоставленный психопомпом доступ к ВБД, Вселенской базе данных. Стоило дракону мысленно озадачиться каким-нибудь вопросом, и ВБД в ту же секунду выдавала ему полную информацию по интересующей его теме. Так что нет. Страх быть выведенным на чистую воду Дардьяна не мучил, мучила совесть, и чем дальше, тем больше беспокоило сердце, которое каждый раз при виде девушки то болезненно замирало, то принималось колотиться с такой силой, словно хотело выпрыгнуть из грудной клетки. — А ты не хочешь поговорить с Сергеем Максимычем? между тем предложила дракону объект его сердечных терзаний. Если уж его детективы смогли раздобыть компромат на такого ушлого и продуманного мерзавца, как мой бывший, то... — Ты шутишь? — хохотнул дракон. — Представляю себе лицо шефа. И не только шефа, но и всех остальных. Нет уж, спасибо, я сам отыщу свою девушку. Сам так сам, — легко согласилась София. Лицо девушки освещала безмятежная улыбка. Однако, когда ее собеседник назвал неизвестную девушку своей, Сердце ее кольнуло. Нет, это не была ревность, — уверила она себя тут же. Просто грусть. Ей грустно из-за того, что ее любовь оказалась обманом. Получается, что Арон и Дордьяна тоже кинул, — Известила о сделанных им выводах сиян. Почему ты так думаешь? — удивилась Екатерина Алексеевна. С ее точки зрения дракон, брошенным на произвол судьбы, ни разу не выглядел. Наоборот, как говорится в поговорке, наш пострел везде поспел. Потому что если бы этот прохвост не кинул Яна, ему не пришлось бы выслеживать всех реанимированных первого января пациентов. «Реанимированных?» — переспросила женщина. «Но разве Дардиан не сказал поступивших?» «Кейт, ты меня удивляешь!» — покровительственно фыркнул писец. «Ян и про серьги тоже сказал. Ну, сама подумай!» На кой демон ему нужны были бы поступившие? Ты прав, согласилась с доводами зверька Кейт. Ага, прав. Причем опять и снова, многозначительно самодовольно отметил зверек, след зачем наставительно добавил. Пора бы уже к этому привыкнуть и не сомневаться в моих словах. Я так понимаю, мы уже не о списке говорим, догадалась Екатерина Алексеевна. Нет, не о списке. — подтвердил фамильяр. — А о том, что тебе пора бы уже понять, что никакая это не игра, и принять новую реальность как данность. — И что это изменит? — недоуменно фыркнула женщина. — Мы сразу же перестанем быть призраками? — Нет, — неохотно признался я, — но... — Кстати, насчет того, что нам дальше делать. Перебив собеседника, продолжила Екатерина Алексеевна свою мысль. «Может, мы здесь для того, чтобы помочь Дардьяну найти душу Кей? Okay? Раз уж психопомп его кинул, к слову». «А как именно он его кинул? Ты так и не объяснил?» «Нет, не объяснил, потому что меня кое-кто перебил», — ворчливо подтвердил зверек. «Арон пообещал Яну, что раздобудет для него копию отчета вестницы по душам, доставленным ею к вратам». И таким образом ему осталось бы лишь сделать перекрестный анализ списков. Понимающе кивнула бывшая бизнес-леди. «Вот-вот», — кивнулся Ян, — «а без этого списка я вообще не понимаю, как Ян собирается понять, который из пациентов теперь кей. Если, конечно, кейт не оказалась настолько глупа, что ее упрятали в психушку. Но в этом случае Ян бы ее уже нашел», — тут же сам себе возразил он. Иначе говоря, моя помощь, учитывая нашу с Кейт-связь, будет ему очень кстати, — удовлетворенно констатировала Екатерина Алексеевна. — Вашу с ней связь? Ты что, чувствуешь, Кейт? — обрадовался Сиян, уши его сами собой навострились, как у запах дичи гончей. — Прямо сейчас нет, — остудила напарница его пыл. — Но Кейт же меня как-то нашла, так что, думаю, стоит попытаться. Знать бы, конечно, с чего начать пытаться.